Глава десятая. Ричард Угрюма сидел за столиком бара в самом дальнем углу кафе кофе из разбитых чашек, спиной к стене. Если кто-то решит приблизиться, чтобы продолжать испытывать его терпение и тратить время на разговоры о смерти, супружеской неверности или кондитерских пристрастиях легенд Голливуда, будет хотя бы возможность заранее подготовиться. Ричард уже чувствовал утомление от навалившихся событий и теперь мрачно обдумывал то, что сам бы назвал крайне запущенной стадией несвоевременности. Действительно ли между ними с Валери промелькнула искра? И если да, то повторится ли момент? Существовал ли способ обезвредить ужасное транспортное средство мадам Таблие? И почему, почему эта невыносимая охотница за головами не упомянула о своем знакомстве с Оливией де Хевелленд раньше? Ни убийства, ни измены не могли даже приблизиться к вершине списка самых восхитительных и волнительных вещей, к встрече с кумиром, которую Ричард теперь считал своей величайшей промашкой мимо такой осуществимой цели. Он тяжело вздохнул и поднес бокал с белым вином к коробке, стихо кудахтавшей внутри Оливии. — Держи! — Рене поставил на стол еще один бокал с вином. — За счет заведения. Ты превращаешься в моего лучшего клиента. Благодетель улыбнулся настолько тепло, насколько мог, но все равно было видно, почему его репутация порождала страх среди всех должников Парижа. С приподнятой верхней губой улыбка выглядела слегка кривоватой и скорее походила на злорадную ухмылку. Глаза тоже оставались холодными, хотя они с Ричардом неплохо ладили, так как оба были чужаками для сплоченного сообщества Сен-Совера. Пусть на этом сходство и заканчивалось но все же служило поводом, чтобы чувствовать взаимосвязь. — Да, и пока не забыл. Вот твоя сдача с обеда. Рене достал из кармана фартука 75 центов и положил их на стол. — Я очень щепетильно отношусь к деньгам. На этот раз в голосе бывшего коллектора не прозвучало и намека на веселье. — Но я ушел, не заплатив? Ричард с недоумением возрился на собеседника. — Правильно, но потом твоя жена вернулась и рассчиталась. — Моя жена? В душу закрылся невольный страх. — А, нет-нет, мы не в браке, просто друзья. — Ясно. — Рене подмигнул. — Наконец-то ты становишься настоящим французом, приятель. Не получив ответа, владелец кафе с искренним беспокойством уточнил. — Ты в порядке? Ричард и сам хотел бы это знать. По правде говоря, сейчас он испытывал лишь жалость к себе, потому и прятался в баре, а не дома. Там либо Валерия, либо мадам Таблие... Могли велеть немедленно взять себя в руки. «Тебе когда-нибудь казалось, что жизнь проносится слишком быстро?» «В этом сонном городишке?» — фыркнул Рене. «Ты шутишь?» «Может, не слишком быстро, но сначала долго ничего не происходит, а потом все события наваливаются одновременно». «Не знаю, о чем это ты, приятель. Я живу здесь уже четыре года, и пока смерть Минара самая близкая к тому, что случалось со мной раньше». Даже почувствовал немного прежнего куража, пусть и совсем по нему не скучал. И все же понимаешь сам хотя бы какие-то перемены. «Как думаешь, кто убийца?» Ричард задал вопрос из праздного любопытства, не ожидая конкретного ответа. Но Рене был прямолинейным человеком, поэтому откровенно высказал свое мнение. «Тот шеф-повар, Гросс Малард. Логично, ты так не считаешь? Он потерял немало денег из-за испорченного десерта». Провал ресторана, рухнувший бизнес, есть из-за чего психануть. А причина всего — Минар, который, как я слышал, и сам не был святым. Да, до меня тоже доходили сплетни. Ну, поговаривают, он по всему городу наделал долгов, разозлил немало народу. Ого!» Ричард приложил все усилия, чтобы не выдать свое удивление. В эту секунду зазвонил его телефон. На экране высветилось имя — Клер. «Это моя жена». «Эй, приятель, если нужно обеспечить алиби, только намекни!» Рене быстро протер полотенцем стол, подмигнул и удалился. «Клер?» — Ричард определенно терял способность говорить жизнерадостно, и супруга немедленно его раскусила. «В чем дело? Ты что, пьян?» «Вовсе нет». «Ты ведь врешь, так?» «Да». «О, Ричард!» — повисла пауза, после которой голос Клер смягчился. «Топишь в вине своей печали?» Сложно было спорить с этим предположением. «Но у меня есть, чем тебя подбодрить. Хорошие новости!» Ричард возвел глаза к небесам, вернее, к старомодному вентилятору на потолке и заметил сидевшего за соседним столиком Хьюга Минара со стаканом пива. Сын Фабриса серьезно кивнул в знак приветствия. «Хорошие новости?» – рассеянно переспросил Ричард, невольно отвлекаясь от беседы. «Да!» Клер, неверно истолковав тон его голоса, заговорила более воодушевленно. «Мы все приедем тебя навестить!» Ричард кивнул Хьюго в ответ. Они были не так уж близко знакомы, но чувствовалось, что молодому парню лет двадцати пяти не очень комфортно в компании англичанина возраста отца. Сын Фабриса всегда выглядел немного отстраненным, что только усугубляло внешность. Зачесанные назад светлые волосы с несоразмерными, почти старомодными усами. Только потом Ричард заметил возле барной стойки Антонина Гросмаларда. Тот держал в руке стакан с виски и не сводил глаз с молодого Минара, который также напряженно смотрел в ответ. Сын шеф-повара пытался производить такое же устрашающее впечатление, как отец, но не обладал для этого ни его телосложением, ни аурой опасности. «Черт побери!» – пробормотал Ричард, осторожно сдвигая коробку с Оливией в сторону, подальше с линии огня. «Что такое?» – спросила Клэр, захваченная врасплох эффектом, которое произвело ее заявление. «Это хорошее, черт побери, или плохое?» «Сложно сейчас сказать», – Ричард попытался честно оценить сразу и телефонный разговор, и классическое противостояние в духе старого вестерна, но сложно было сконцентрироваться и на том, и на том. «Ситуация может развиваться в любом из этих направлений». «Вот почему необходимо разобраться раз и навсегда», – после паузы сказала Клэр. В это время Хьюго Минар встал, пинком откидывая стул назад. Нужно избавиться от сомнений и определиться. Антонин Гросс-Маларт снял свободную руку с поверхности барной стойки и выпрямился в полный рост. Противники были равны – одного телосложения, одного возраста. «Что ты думаешь?» «Думаю, что может пролиться кровь», – прошептал Ричард. «Пожалуйста, не говори так. Мне и в голову не приходило, что ты так несчастен». «Ты уничтожил мою семью!» — выкрикнул Минар. Ричард, ожидавший в качестве вступления зловещий обмен угрозами, невольно покачал головой. Парень слишком рано перешел к кульминации. «Я приеду завтра. Алисия и Слай смогут присоединиться в субботу», — продолжила Клер озабоченным тоном. «Твой отец-идиот получил по заслугам!» Антонин швырнул стакан с виски об пол и развернулся к противнику, разведя руки в стороны. Это должно было продемонстрировать готовность к агрессии, но смотрелось довольно неубедительно, в то время как Минар явно знал, что делает. «Что там у тебя происходит? Опять смотришь один из своих фильмов?» Даже будучи поглощенным событиями в баре, Ричард отметил едкие нотки в голосе жены при словах своих фильмов и ощутил уже привычное раздражение. «Дай угадаю, бравые мужланы в шляпах ругаются по пустякам, скорее всего, из-за женщины. Какой-нибудь стрелок или типа того?» Она старалась говорить легкомысленно, но сарказм скрывался совсем близко к поверхности. «Нет, все происходит в действительности, Клэр». Ричард пытался, чтобы его голос звучал собранно, но устало, чувствуя себя так, словно очутился внутри кино в стиле нуар, где оказывался слишком уж часто, если на чистоту. «Эй!» — взревел Рене с порога, привлеченный звоном разбитого стекла. Однако молодые бычки не обратили внимания, погруженные в собственное противостояние. Даже Оливия почувствовала разлитое в воздухе напряжение и начала бешено кудахтать, будто собиралась снести яйцо. — Ричард, это что, петушиные бои? — В каком-то смысле, — вздохнул он, наклоняясь к отверстиям для дыхания, чтобы успокоить курицу. Однако из-за внезапно сведенной ноги завопил от боли. а, -а Ты в порядке? — с тревогой воскликнула Клер. Предательница нога непроизвольно дернулась, сбив соседний стул. К счастью или несчастью, зависит от того, как посмотреть, в это же время Хьюго Минар собрался напасть на Антонина Гросмаларда, но от шума замер на середине движения, позволив Рене подскочить и схватить обоих дручунов за шкирку. Они пристыженно посмотрели на владельца кафе. «Ричард, ты в порядке? Бога ради, ответь мне!» «У меня все в норме». После паузы отозвался он, как ни странно, совершенно спокойным тоном. Ситуация под контролем. Оливия издала громкое квахтание в знак согласия. «До встречи!» — завершил беседу Ричард, едва не добавив «детка» в стиле Богарта. «Итак вы двое!» — зловеще произнес Рене, держа обоих парней так, что те стояли на цыпочках. Он был ниже, но гораздо опаснее. «Я не возражаю против потасовки время от времени. Помогает сбросить пар. Что есть, то есть» поэтому сейчас вас отпущу и позволю продолжать. Вот только победителю придется драться со мной. Справедливо?» Минар и Грос Маларт переглянулись и на перегонки бросились прочь из кафе, оставив хохочущего Рене искать совок с веником. «Неплохо, а, Ричард? Конечно, я немного заржавел и стал не таким прытким, как раньше. Спасибо, что отвлек их и выиграл для меня время». «А, не бери в голову». Ричард неопределенно взмахнул рукой в стиле Джеймса Бонда, но постарался при этом не делать резких движений, чтобы не вызвать новую судорогу. Рене замел в совок осколки разбитого стакана и подняла прокинутый стул, проронив. «Что ж, сегодня на заседании будет жарко, если эти двое продолжат в том же духе». «На каком заседании?» «В заседании городского совета, куда приглашают всех торговцев, владельцев бизнеса и прочих деловых людей. Я удивлен, что ты не участвуешь». Мне прислали сообщение в обед. Там соберутся почти все. Кажется, наша администрация хочет составить план действий по спасению доброго имени Сен-Совера. Рене рассмеялся. Может, именно об этом пыталась сообщить мадам Таблие, когда шум мотора заглушил ее слова? В любом случае, заседание казалось отличным поводом, чтобы подобраться поближе к вовлеченным в события людям, если процитировать Валери, Она бы не упустила подобную возможность. «Во сколько начинается заседание, Рене?» «В половину шестого. Надеюсь, оно не затянется. У меня сегодня зарезервировано несколько столиков на ужин». «Я приду», — решительно заявил Ричард, затем подумал о Валерии, о битком набитой гостинице, о грядущем визите Клер, о порожденном ситуацией кошмаре с размещением, который маячил впереди и тяжело вздохнул, как осужденный перед казнью. Да ужин у меня еще есть дела, но может еще бокал вина? Спросил Рене. Пожалуй, он мне сейчас совершенно необходим, согласился Ричард.